Все, что написал я здесь, подсказано мне соблазнителем, лукавым сатаной, возгордился, возмечтал. Только я один свят, а все люди — гробы повопленные, стены подбеленные. Я через это пленное мечтание свое незримыл со свершендухов тартар, и весь сорокалетний подвиг мой на о, Господи, просто оставил меня.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 что Бог тебе в сердце вложит. Скажи, что скоро собираюсь умирать, дряхл, бесприютен. Запиши, дружок, в книжку. Андрей Петрович Козырев, Лейб-Улан. Протасов стал записывать. Назарий торопливо говорил. Был у нас со старцем Ананием Гулящий Прохор. Я испытание ему давал, и в словесном испытании том нагородил на праслину, на Данилу Громова деда его».